Полночь, летя со скоростью в несколько сотен километров в час, на высоте 11 тысяч метров, 300 человек висят в небе над Альпами и смотрят рекламу Швепс. Поверх газеты Эмми видит, как с бутылки с треском слетает крышка, и пенистый напиток беззвучно льется из горлышка по стенкам. Эмми складывает газету, она ослабляет ремни безопасности, и на себе, и на Кейт турбулентность закончилась. Сначала самолёт, потом поезд. А завтра к ужину они уже, кажется, дома. Это слово дома. Оно само прилепилось к концу её фразы, оно тихо поджидало её там, будто чертание знакомого горизонта. Вот, например, как сказала Бэйт: "В караване живёт такой запах, который принадлежит только ей и Кейт. Такой запах, который я имею до сих пор иногда улавливает в одежде Кейт или в своей". Можно определить его отсутствие или присутствие наряду с более поздними запахами, запахом её дома родителей или запах гостиницы. Наверное, вот это и есть дом. Твой собственный запах. Да. Что-то такое простое и нехитрое. Запах, объединяющий тебя с твоими близкими или пар от твоего дыхания, оседающий на окнах, из которых ты каждый день глядишь на улицу. Все эти люди, сидящие в самолёте, куда ты летишь, Наверное, и домой, как и они. И каждому из этих людей знаком какой-то свой особый запах. Теперь показывают мультик. Там бык побеждает всех испанских ториадуров, кроме мультяшного кролика. Сто мультяшных быков на всех экранах во всех частях самолета выбеливают себе кончики рогов мелками для бильярдных киев и готовятся к нападению. Кейт смотрит мультик, слегка приоткрыв рот с одним выпавшим наушником. Анна уже почти спит, хотя решимость бодрствовать во время полёта написана у неё на лице. Из наушника, упавшего ей на грудь, налетает тоненький писк музыка из мультфильма. Стьордсс вежливо рассмеялась, когда Кейт задала ей шутливый вопрос. "А какую работу предложили бы Марии Стьорд в наше время?" Мария Стьорд рассмеялась. "Добрая шутка". Это с веласта милым голосом и с улыбкой предложила ей бесплатную газету. Веми прошла её от начала до конца ничего не пропустив. В одном государстве разразился скандал из-за продажи оружия стране, с которой это государство потом вступило в войну. Принцесса Диана появилась на телевидении и заявила, что не намерена прекращать борьбу. Продолжается суд присяжных по делу о жутких убийствах в доме ленточной застройки в небольшом английском городе. Шатакий мир в Боснии. Шаткий мир в России, шаткий мир в Израиле, шаткий мир в Северной Ирландии. Где-то замечена пантера, где-то соседи судятся из-за величины забора. Продаются машины, акции, медицинские услуги, пенсионные планы. Теперь, когда я ими все дочитала, у нее гудит голова, болят глаза, а она в конец утомлена. Ну, вот, думает она, сложив газету и положив ее себе на колени. Теперь мне еще долго не захочется читать. Он газету соскальзывает падает на пол между ней и Кейт. Она нажимает на кнопку, приводящую спинку кресла в лежачее положение, которое не очень-то отличается от сидячего. Откинувшись назад, она нащупывает в кармане вместе со оставшейся итальянской мелочью ключи. Дом. Надёжность. Она могла бы оставить дверь каравана незапертой и дойти темне. Она могла бы оставить дверь раскрытой, Настьиш. Там же нечего красть. Всё, что по-настоящему нужно, у неё здесь с собой. Она смотрит на волоску Кейт, видит проглядывающую в проборе бледную кожу. Кейт кажется такой хрупкой, что Уэми комок подступает к горлу. Она всё ещё бодрствует, держит газету и водит пальцами по строчкам, и наклоняется, чтобы оказаться с ней в крови, не перестаёт видеть макушку Кейт. Завтра в это же самое время, говорит Эми, ты будешь дома, в постели и уже уснёшь. Кейт оборачивается. А что значит это слово? спрашивает она, произнося его по буквам, потом вспоминает, что имеет теперь снова умеет читать, и суёт ей газету, прижав палец к непонятному слову. Убери ко палец. Это слово осквернять, говорит Эмми. Кейт читала статью о вандализме на еврейских кладбищах в Лондоне и на Севере Англии. Это значит делать что-то нехорошее, скверное, добавляет Эмми и задумывается, как бы получше объяснить. Но, например, говорит она: "Это значит, что те вандалы сделали что-то дурное с кладбищенскими памятниками". "Например, что?" спрашивает Кейт. "Взяли что-то чужое, что им не принадлежит?" "Нет", отвечает Тэмми. "Это тоже дурной поступок, но по-иному дурной, в более отвлечённом смысле. Это не причиняет никому физической боли или Без реального ущерба, это скорее ранит ум, душу. Ну, скажем, как если ну даже не знаю, эмируется в памяти. Но представь себе, что ты вырежешь своё имя на чужой мебели, говорит она, или плюнёшь в чужой чай, или потревожишь чью-то могилу. Вот что сделали те люди. У Кейта задачное лицо. Эти люди, продолжая тему, потревожили могилы умерших людей которые принадлежали к другой вере. Покойникам от этого не больно, но это оскорбляет их память, а ещё огорчает, оскорбляет и пугает других людей, родственников умерших или их единоверцев. "Но почему?" спрашивает Кейт. "Ну, потому что", говорит Эми, "молкает, история разрастается у неё в голове, она не представляет, с чего начать. Знаешь что? Меня это на тему Если нажать на эту кнопку, спинка кресла опустится нажмика. Ну, теперь вытяни ноги. Можешь дотянуться до пола? Кейт слегка соскальзывает сидя, чтобы дотянуться. Ну вот. Так ведь удобнее, спрашивает Темми. "Да", отвечает Кейт. "Попробую уснуть", говорит Темми. "А завтра в это время мы будем уже дома в караване, в постели, снув в Шотландии. Если хочешь, можно пойти в школу в четверг". Шотландия. Мысленно повторяя тему, и с ней снова происходит что-то странное. Наверное, это ностальгия. Наверное, это тоска по дому. Вот это что, наверное, и такое. Она заразилась этим от кейт. Это чувство накатывает на неё как облегчение, как слабость, как бывает тот миг, когда узнаёшь, что в твоём организме поселился микроб. Приятный холодный пот, непонятный зуд где-то внутри возле лёгких или пищеварительного тракта. Люди вокруг вдруг разражаются смехом, кажется, без видимой причины. Кейт глядит на ближайший телеэкран, там показывают забавный фильм о чернокожей команде бобслеистов с Ямайки, выступающей на зимней олимпиаде. Она поворачивается к Эми, и снова лицо у неё недоуменное, перекошенное от непонимания. А почему кому-то хочется плюнуть в чужой чай, спрашивает она? Почему вообще у кого-то появляется такое желание? На следующий день, когда Эми приходит в контору кемпинга, её ждут два сюрприза. Во-первых, внушительная кипа писем и посылок на её имя, судя по почерку от матери. Наверное, она выманила адрес у Кейт. И во-вторых, Энгус решил сократить её сегодня же. Это случайно не из-за того, что мне почта пришла? спрашивает Эми, улыбается. Энгус не улыбается. Он надевает пальто и делает вид, что собрался уходить. Он даже не глядит на неё, смотрит на стол и куда-то в пол, а потом просовывая руки в рукава, устремляет взгляд в окно. Один из рукавов запутался, наполовину вывернулся наизнанку, и Энгус с усилием проталкивает в него руку. Эми чувствует смущение Энгуса, оно буквально нагревает комнату как жар. Просто нам больше не нужен личный помощник. Прям сейчас. Вот и всё. Говорит он, силы заталкивая руку в рукав и рывком поправляя на себе пальто. Но у нас было довольно много работы в этом году, напоминает Темми, больше, чем в прошлом. И вот ещё что, у меня теперь нет сложностей с чтением. Я снова способна читать. Ко мне это вернулось. Следующей весной я могла бы взять на себя все дела, которыми ты занимался. Энгус берётся за дверную ручку. Не будет никакой следующей весны. Здесь нет больше работы и весной, для тебя работы не будет. Ничего. В обозримом будущем всё, и точка. На раз я сказал точка, значит, свёт точка. Да. Вот ещё что, ты подыщи себе другое жильё, и желательно поскорее. У меня тут это, в общем, люди будут жить в этом самом караване. Они через неделю хотят приехать, самое больше через две, так я им пообещал. Ну, ну, говорит Эми. Понятно. Энгус уже готов уйти. «А как насчет денег, которые я тебе должна?» спрашивает она. «Пусть это останется между нами», отвечает он. «Будет нашим соглашением, ладно?» «Но это тебе на переезд и прочее». Он поворачивается по-прежнему, не глядя на нее. «Но только никому не говори о том, что я тебе сейчас сказал, слышишь?» предупреждает он и захлопывает за собой дверь. Эми вздыхает. «А?» Закрывает глаза, снова открывает их, качает головой. Садится, перебирает бессмысленные письма о бандероле, оставит ногу на коробку, лежащую на полу под столом, как раз с нужной высоты. Эмми пришло письмо от матери. На отдельный сверток адресован лично Кейт, тоже надписан рукой матери. Она взвешивает его на ладони, думает, интересно, что это ее мать пожелала прислать Кейт. Еще тут для Кейт открытка, исписанная отцовским почерком. Кет негодница, как тебе такая шутка? Вопрос: кто ближайшие союзники Циклопа? Ответ: клопы и циклоны. Посмотри слово циклоп. Приезжай скорее в гости. Привет тебе от твоего нового старого ДШК. Э, мне смотреть наоборот от открытки, там изображено рабочее место отца. Фасад старинного здания весь увит плющом. Сегодня день почти совсем без света, а через пару часов опять стемнеет. Унылый ноябрь, пришла унылыш атлантическая зима. Вчера из окон поезда виднелась заиндевелая под зимним чёрной земля, седоватый иней припорошил окрестности и покрыл прекрасные ноги деревья. Эми думает о зимних деревьях. Она вскрывает по очереди все письма, быстро проглядывает их, бросает в корзинку для мусора складывает чек, который прислала ей мать, засувает обратно в конверт, перечёркивает свой адрес и обводит адрес отправителя на обратной стороне. Она берёт из выдвижного ящика марку из запасов Энгуса, наклеивает её и заново запечатывает конверт. Достаёт из кармана 25 пенсов и кладёт жестянку, которую Энгус держит в ящике стола. Разделовшись со всеми письмами, Эми выключает настенный обогреватель, застёгивает кардиган и вытаскивает из-под стола тяжёлую коробку, кладёт сверху то, что адресовано Кейт, открывает дверь конторы, запирает её за собой и проталкивает ключ внутрь. Она с delikatным глухим стуком падает на линолеум. Возле каравана Эми ставит коробку на лысаватый пятачок, где они с Кейт давно вытоптали всю траву. Она вытягивает руку, чтобы открыть дверь. Дверь уже выглядит иначе, словно пожухшей, как трава, ничтожной. Эми садится на коробку на холодном воздухе, а сбоку коробка для прочности обмотана скотчем. Эми представляет себе, как её мать отматывает, отрывает куски скотча и наклеивает их один за другим на слабые места коробки. Она ковыряет скотч ногтем. Кейт придёт с минуты на минуту, а еды у них нет. В спари Эми покупает продукты для ужина. У нее есть примерно полчаса до того времени, когда Кейт обычно возвращается из школы. Потом они прогуляются вдоль берега и решат, как быть. У кассового прилавка Эбби обнаруживает, что у нее нет мелочи, только несколько свернутых в трубочку двадцати фунтовых в кармане. На вид у девушки-кассирши скучающей, она, как всегда, неулыбчива. Небрежно подносит купюру к свету, что-то корябает на ней авторучкой, чтобы проверить, не фальшивая ли она... Но протягивая сдачу, она перегибается через прилавок, касается руки Эмми и пересыпает в неё деньги из своей ладони, чтобы ни одна монета не выкатилась. Энгус говорит, что тебе к телефону. Энгус говорит, что тебе к телефону. Кейт мчится по траве и зовёт через окно Эмми, которая пытается тупой открывалкой открыть банку со сладкой кукурузой к телефону повторяет Кейт. Тебе кто-то позвонил прямо сейчас. Он просит побыстрее, сказал, что не знает, кто звонит. Тебе к телефону говорит Тенгус, всё ещё не глядя на неё, кивая на трубку, лежащую на столе. Он встаёт. Надеюсь, ты недолго, бросает он через плечо, выходя. Я сам тут кое-каких звонков жду. Эми прикладывает трубку к уху. Это доктор Эми Шон. У вас только женский голос, английский выговор. Она называет имя своё, которое та немедленно забывает и упоминает название воскресной газеты, в которой работает. Я нашла вас через вашу знаменитую маму, говорит женщина. Клянусь её книгами, ей-ей, должна вам честно сказать, они просто потрясающие. Можно не сомневаться, что по ним не приготовишь любое блюдо выйдет отличным, лёгким и вкус замечательный. Правда, понимаете, о чём я? Ну ещё бы вы же выросли на рецептах от Шоун. А, ясно. Откликается Эми. Если это насчёт моей матери? Нет, это Тамсин. Наша исследовательница говорит журналистка. Она называет фамилию Тамсин, что-то вроде Блик. Хмм, не думаю, что я с ней знакома. Хмм, не думаю, что пытается сказать Эми. Нет. Понимаете, Тамсин училась в колледже одновременно с вами прерывает её журналистка. Она вас хорошо помнит. У вас была такая репутация. Наимя отводит трубку в сторону, держит на телефоном аппаратом, уже собираясь положить на рычаг. Женщина на том конце провода продолжает что-то говорить. Какая удача. Блять, она с трубки в руке, ими какое совпадение. Наимя снова подносит трубку к уху, делает глубокий вдох. Подумать только, просто поразительно. Мне кажется, скоро можно будет целый выпуск посвятить шоу нам, блестящую передачу сделать. Раз уж мы вас нашли, лапочет женщина. Разрешите спросить, в чём всё-таки состоит цель вашего звонка, интересует цеми? Это Тамсин подкидывала мне такую идею, поверьте, чисто случайно. Она у нас такая умница, сказала, что помнит, как вы дружили, продолжает женщина, так словно Эми вообще не существует. Мне очень жаль, говорит Эми, но совершенно честно могу вас заверить, я понятия не имею, кто это Тамсин. Да нет, вы дружили не с ней. Я имею в виду, вы дружили с Айслинг Макарти. Снова раздаётся бесплотный голос журналистки, тонкий, резкий, искажаемый линиями электропередач, линиями такой мощности, что тело меня неожиданно будто пронизывает ток она вздрагивает, стоит и дышит, пытается что-то сказать, но из рта у неё не вылетает ни звука. Помните? говорит журналистка Айслинг Маккарти. Я готовлю наш еженедельный выпуск на тему, что случилось с этот цветной разворот. Но если вы не видели, мы уже написали про кучу людей. Мы написали про Лин Пол из новых искателей, но ну, про ту блондинку и про Кеннито Кэнделла, и суть в том, чтобы разыскать человека, который перестал появляться на публике, разузнать все про него, в общем, выяснить, что случилось с таким-то, понимаете? Выяснить, где теперь этот человек, рассказать о нем. А у нас пока не было ни одного шотландца, так что мы подумали, что подойдет или Клэр Гроган, или Айслинг Маккарти, но... Клер Гроган всё-таки довольно часто появляется на телевидении, так что мы остановились на Айслинг Маккарти. Но я-то об Абеих вообще ничего не слыхала, пока меня там Син не просветила. Вы не знаете, где она сейчас? Слышит Эми свой голос. Нет. Я вообще-то надеялась, что вам это известно, отвечает журналистка, раздражаясь компанейским смехом. Говорю вам, Эта колонка настоящий кошмар. На прошлой неделе мы готовили материал про Майка Холуэ из Кремниевого ружья. Помните его? Мы чуть с ума все не сошли, пока выяснили, что случилось с ним. Он ещё снимался в людях завтрашнего дня, помните? Значит, вы не знаете, где она. Повторяет и опускается на стул. Они там ещё все трогали свои ремни продолжает журналистка, и улетали в какое-то новое место. А еще сидели в космическом корабле и задавали вопросы своему компьютеру в потолке. А он сообщал им все, что требовалось. Нашей редакции очень пригодился бы такой компьютер, мы бы сразу узнали, куда это он улетел. Отправился на экскурсию там, как они уверяли. «Извините, мне уже пора», — говорит Эмми. Женщина мгновенно переключает свой голос на прежний деловой тонн. Хорошо. Э мне нужно выяснить у вас кое-что, доктор Шон, если вы проявите терпение. Э мы уже разговаривали с Симоной Уивер из Royal Court. Она тоже, конечно, не знает о её месте нахождения. Но ещё я беседовала с несколькими её школьными подругами. С американкой, которая занимается восстановлением лесов на севере Шотландии. Это совсем недалеко от вас. И с женщиной, написавшей статью для женской странички Guardian пару лет назад, когда премьера фильма появилась во всей сети. Отлично, кстати, сказать статью об Айслинг Макарце в те времена, когда она ещё была никем. Когда она была ещё никем. Понятно говорит Эми. Да, про то, как она вроде бы упала в обморок э, рядом с домом этой женщины, и та вточила её внутрь и покормила печеньем, чтобы подкрепить её силы. Да всё это выдумки, говорит Эми. Просто чушь, она никогда в жизни не падала в обморок. А ещё мы беседовали с другими людьми которые знали ее, когда вы обе были студентками», — не унимается журналистка. «Мы собрали все материалы про то, как она получила степень бакалавра с отличием, и про ее многочисленные роли в художественном театре». «Это тоже выдумки. У нее не было никакой степени бакалавра с отличием, она вообще не была студенткой», — снова поправляет ее Эмми. «Ну вот тут-то, я думаю, вы ошибаетесь, доктор Шоун» говорит журналистка, «потому что есть университетская фотография, на которой она заснята вместе с остальными сокурсниками». «Да, мы ее помещаем в нашем выпуске. Мы нашли отличные снимки. Вот только что, буквально полчаса назад, и я очень довольна собой. Мы уладили вопрос с правами на те культовые фотографии, где она позировала обнаженной и беременной, причем задолго до шумихи с Деми Мур, поступившей точно так же. Это отлично подходит для нашего материала», Мы же делаем упор на северной оригинальности. Даже её родной брат понятия не имеет, где она, представляете? Вы, кстати, живёте недалеко от него. Вы не знаете об этом? Ходят множество всяких цветистых слухов о её месте нахождения. Но на самом деле, может, даже лучше, что если что случилось с ней, останется неизвестным. Да. Так можно окутать всё покровом тайны. Я слышала, что она где-то в Калифорнии с ребенком и его отцом, а о Тамсин кто-то сообщил, будто она в каком-то духовном центре на американском юге, и их угрожают спалить куклу-склановцы. Да, я даже звонила по одному номеру в Хартсвилл, Южная Каролина, но там сказали, что у них таких нет. А в последний раз, когда оттуда Тамсин позвонил, они просто бросили трубку. Но лично я считаю, что это как-то не вяжется с духовностью и тому подобным. Понятно, говорит Эмми. «Очень любопытно. Наверное, у вас выйдет интересная статья. А это... это все, что слышно о ее местонахождении?» «О, она может находиться где угодно», — говорит журналистка. «Где угодно, в любой точке мира». «Но вот о чем я хотела бы у вас спросить, доктор Шоун. Помните тот случай, когда вас арестовали вместе с Айслинг Маккарти?» «Тот случай, когда что?» — переспрашивает Эмми. «Он». Ну, моя исследовательница Тамсин вспомнила одну скандальную историю. Рассказывает её себе сетница. Про ту, как вас с Айслингом Маккарти продержали в камере всю ночь. За какое-то интересное правонарушение или за что-то в этом роде? В какой ещё камере? Удивляется Эми: "Я никогда в жизни не бывала в камере, меня не арестовывали". Только она прерывается на середине предложения по тому, как откуда-то Всплывают воспоминания, и она смеётся. Нет. Нет, нас не арестовывали. Это был не совсем арест. Айслинг хотела показать мне одно место. Место из стихотворения Элиота, если я правильно помню. Она почему-то решила угодить мне. И вот мы сели на поезд, а потом ещё шли много миль пешком по таким дорогам, что можно было засомневаться, ведут ли они хоть куда-нибудь. А когда мы наконец нашли то место, которое хотели найти, Оказалось, что это никакая не живописная местность. Там размещалась армейская часть или военно-морская база. Повсюду тянулись цепи ограждений и заборы с колючей проволокой. И мы уже думали развернуться, отправиться назад домой, как вдруг откуда не возьмись со всех сторон к нам съехались ландроверы с людьми в тёмных очках, и какие-то американцы в стальных касках запихнули нас в машину. Они доставили нас на базу и втолкнули в какую-то пустую каморку. Там даже мебели не было, и заперли дверь. А потом, когда уже стемнело, они посадили нас в другую машину и повезли куда-то в болотную глушь. Высадили неизвестно где, мы понятия не имели, где оказались. У меня была в ужасе, в ужасе от того, что они записали наши имена, и я страшно боялась, что кто-нибудь из моего колледжа пронюхает и решит, что я безответственная или хуже того левая, и тогда я не получу обещанной стипендии. Хорошо, что стояла середина лета, когда ночи ещё тёплые. Я спала в канаве. Это было так здорово, со мной ни разу такого в жизни не случалось. Я говорю «ночь», но на самом деле темно было всего пару часов. «Алло? Доктор Шоун?» — прерывает ее журналистка. «Алло? Алло, доктор Шоун, вы еще на связи?» — спрашивает она. Эмми испытывает облегчение. «Значит, ничего этого она не сказала. Ни словечко». «Да, алло!» — говорит она вслух. «Алло?» Журналистка уже несколько минут назад закончила стучать по клавишам. Спасибо вам большое за помощь, доктор Шоун. Думаю, всё это нам пригодится. Ну а теперь вот ещё что. Вы там работаете, да? Можно спросить вас, над чем вы сейчас работаете? Вы живёте одна? Я работаю над сегодняшним мужином. А живу здесь с Кейт, которую почти 8 лет записали. Говорит Эми. Ха-ха. Восемь. И еще один вопрос, если можно. Так, пустяк. Конечно, вы понимаете, что мы пытаемся сосредоточиться на айслинг Маккарти как на символе. Поэтому нам хотелось бы э, коротко коснуться ее сексуальных предпочтений. С тонким вкусом, уверяю вас. Но, думаю, вы согласитесь, что важно прояснить этот момент. Так что вы не возражаете, если я спрошу вас? Потому что ведь вы были близки, правда? Да. «Она была моей подругой», — отвечает Эмми. «Мы дружили. И нас не арестовывали. Чушь все это. Ничего подобного не было». «Стук-стук-стук», — стук. Эмми кладет трубку. В голове у нее запах теплый от солнца кожи. Снаружи у дверей стоит Энгус и смотрит на часы. «Вы закончили, доктор Шоун?» — говорит он тихо. На лице у него досады и смущения. «Она». И меня обращает на него внимание, и ступает по траве. Она думает о газетах, о том, что их читают во всём мире, вспоминает, как рано утром, когда они с Кейт прилетели в Гетвик и шли по салону самолёта, все кресла, весь пол были усыпаны газетами. Она думает о том, что газеты выбрасывают, что, по сути, смысл газеты в этом и заключается, что они однодневки, их нужно выбрасывать. Заворачивает в них рыбу в рыбных лавках или чипсы а страница со старыми новостями, чтобы там не было напечатано, заканчивает существование в качестве обертки для масляных инструментов в чьем-нибудь сарае или гараже, или их скручивают трубочки для разжигания огня. Жареная картошка. Они поужинают сегодня жареной картошкой, будут есть ее с газеток, ей-то это понравится. Имя ощущает необыкновенную легкость. Кажется, она идет по воздуху, а не по земле и не по траве, а вообще не по земле. Кто это звонил? спрашивает Кейт, подскакивая к ней. Моя бабушка? Или дедушка? Или это из школы? Кто это был? Хм, кто-то незнакомый отвечает Эмми. Когда они переходят дорогу, направляясь к лавке с горячей едой, мимо проезжает автомобиль, откуда доносится такая громкая музыка, что кажется, он должен лопнуть от шума. История приняла новый оборот. Она сейчас где угодно, думает Эмми. Где угодно в любой точке мира. Теперь в любую минуту. Сегодня очень холодная ночь. Море рвётся и бьётся у прибрежной скалы так, будто разбивается прямо у стену каравана. Эми вкатила газовый обогреватель в спальню и оставила гореть все три глазка, хотя они обе уже забрались в постель. Только бы не уснуть с включённым обогревателем. Она выключит его Через минуту, но чуть-чуть ещё подождёт. Он отбрасывает оранжевый отсвет на половину комнаты. Подушка лежит между Эммой и тонкой стеной. На плечи наброшено пальто, Кейт уже спит. Одну руку она перекинула через голову, пальцы другой запутались в петлях вязаного покрывала. В кровани ещё пахнет жареной картошкой. Кейт ела без помощи рук, хотела проверить, получится ли Нана ела, подхватывая кусочки картошки из газеты прямо губами и языком. Сейчас уже поздно, Кейт заснула. В таком освещении складки одеяла, спадающие с её плеч, делают Кейт похожей на статую, на мраморное изваяние. Кейт тихонько зовёт её имя. Кейт не шевелится. Чей-то ребёнок. Кейт. Чей это девочка? Имя наклоняется над Кейт. Вытягивается рядом, дышит ей в ухо. Кейт шевелится. Слышишь? Чья ты, девочка, Кейт? Чья ты, а?